датируется от VI до XIII века нашей эры. Схожие фигурки были найдены на месте захоронения Гнездово в Смоленске, относящегося к VII-X векам. Динцес, страница 29 и далее. Некоторые из этих фигурок, как одна птица, найденная в Топарке в регионе Верхней Волги, были без сомнения использованы в языческих ритуалах и церемониях, возможно, как символическая жертва. Другие могли использоваться как амулеты. Образ Великой Матери Иранских времен также ведущий мотив древнерусской вышивки. Женщина на этих вышивках всегда изображалась стоящей в центре картины, всегда глядя на зрителя, в характерной парфянской манере. В верхней части типичные картины обычно помещаются два символа свастики, очевидно, представляя солнце и луну. Кони, которые обычно вышиты по обе стороны от женщины, также имеют явно символический смысл, поскольку под их копытами имеются обычно знаки свастики. В некоторых случаях вместо коней изображены олени, Иногда встречаются олень или пантера. Подобные вышивки составляют интересные параллели определенным объектам скифского и сарматского искусства. Здесь могут быть упомянуты знаменитая золотая пластина тиары кургана Кара-Годеуахш, равно как и фрагменты рога для питья ритон из Кубанского региона. Ростовцев. Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре. Известие Академии наук. Том 49. 1913 год. Страница 9 и далее. Дагские пластинки для голосования 2-го и 3 века нашей эры также интересны в этом отношении. Шестое. Западные и северные соседи сарматов С вторжением сарматов часть населения Черноморских степей иранского происхождения значительно увеличилась. Однако этническая композиция местного населения не претерпела полного изменения. Именно на скифов пришелся основной удар но даже они не были все изгнаны или уничтожены. Как мы видели, часть из них получила разрешение остаться в Тавриде после признания власти Роксоланов. Взяв у сарматов власть над местными племенами Южной Руси, сарматы не имели намерения уничтожить их. Часть этих племен должна была уйти в менее плодородные регионы, освобождая место пришельцам. Другие, напротив, воспользовались дезинтеграцией скифского царства, чтобы получить лучшие земли. Через некоторое время был установлен определенный баланс племен, который был опрокинут лишь позднее нашествием готов. Среди названий племен Сарматии, упомянутых современными им латинскими и греческими авторами, мы можем найти некоторые известные со времен Геродота. Тождественны ли сами племена с теми, что упомянуты Геродотом, трудно сказать, поскольку во многих случаях авторы III или IV века нашей эры использовали имена древних историков для сохранения классической традиции. Однако в дополнение к племенным именам, упомянутым Геродотом, В исторической и географической литературе сарматского периода появляются новые имена. В своей известной книге о Германии, написанной в 98 году нашей эры, Тацит упоминает три племени, как расположенные между германцами и сарматами, а именно: певкины, иначе бастарны, веннеды, и фенны. Тацет Германия. Сам Тацет не уверен, следует ли классифицировать эти племена как германские.